Глава двадцать вторая. На поросший густой травой холм вышел человек, в руках которого поковылся странного вида посох с навершим под определенными углами чем-то напоминающим оскол готового броситься на врага змея. И сколько один из оказавшихся рядом стражей не всматривался в неподвижный силуэт, большего неизвестному госте сказать так и не смог. Одежда и даже лицо надежно скрывала свободная мантия с глубоким капюшоном. Назовись. Ступор не продлился долго, и вот уже Анимус Серебряного Ранга, вопреки воспревавшему отосна чувству давящей на сознание угрозы, активировал дежурные артефакты. Эллиндж, о некем другим забросивший капюшон юноша быть не мог, в ответ лишь хмыкнул и легко читаемым движением перебросил в сражу эмблему своего клана. Эллин Нойер, наследник клана Нойер, вернулся домой. Перерожденный и сам не понимал почему, но один лишь взгляд, брошенный на могучие стены хитежа. подарило во душе не так уж и часто заявляющее о себе чувство покоя. Последние слова он добавил тихо настолько, что страж едва ли сумел их расслышать. Не так уж и долгой была эта отлучка Элин, поспешила вставить своё слово Змейка, для которой очевидно китиш никогда не был сколько-нибудь важным местом. Соответственно, и 4 1/2 недели, проведённые в не его стенах, она воспринимала словно непродолжительную экскурсию по миру, о котором она так много слышала от своего носителя. Лена я понимал и потому не сердился. Тем не менее, соскучиться я успел, особенно по чудесному гостеприимству в отношении тех, кто тем или иным способом приступил закон. Отлитый из металла драконит, пожирающий солнце, в этот раз лишь навредил. Как перерождённый понял со слов анимуса стража, его скромную персону объявили в розыск. Не как внезапно исчезнувшего отпрыска среднего клана, а как беглеца, потенциального предателя. Иной уж не могли приложить к этому руку. так как подобный статус для наследника это что-то из ряда вон. Дорже всегда придавал репутации особое значение и даже ради хорошего урока для отпрыска не пошёл бы на такой шаг, тем более после того, как перерождённый родитель наи изменился. Я могу узнать, кто инициировал эти меры? Саму по себе такое произойти не могло, так что перерождённый больше всего хотел узнать имя своего недоброжелателя. И страш ответил, что Элен посчитал хорошим знаком Инициатором выступил клан Мурум, наследник. Мужчина приблизился и по-доброму улыбнулся, будто бы пытаясь таким образом продемонстрировать своё отношение к разыскиваемому. Моя семья всегда с уважением относилась к Ноер, так что я не верю в вашу причастность к деятельности культа Тернового венка. В таком случае я могу рассчитывать на относительную свободу, уважаемый страж. Элину было несложно проявить уважение к человеку, честно несущему службу. И при этом симпатизирующему, что необычно, клану профессиональных убийц. Несомненно, мужчина поравнялся с перерождённым и ввёл в сторону ворот. Но какие-то формальности соблюсти всё равно необходимо. Боюсь, нашу смену не погладят по головке, если мы пропустим вас в город незамеченным. Поверьте, я не собираюсь вас подставлять. В таком случае прошу за мной следующих наэр. Контрольный пункт на воротах. Элен, как и предполагалось, Сна сколько преодолеть не смог. Готовые выслужаться перед муром стражи, сразу же донесли весть о появлении разыскиваемого преступника до верхушки великого клана. И всего через час с небольшим к месту базирования стражи начали стягиваться все заинтересованные лица. Первым прибыл раздражённо злой глава муром в сопровождении Ланески, которую такой расклад едва ли устраивал. Мстительная и проницательная женщина явно рассчитывала на то, что брат отдаст это дело ей на откуп. и она сможет самостоятельно разобраться с её же порождённой проблемой. Она то, что кашу заварила она лично, указывала как настроение Кацелиана, так и гнетущая аура, накрывшая всё улицу всего лишь спустя минуту после прибытия Амурум. Ноер не заставили себя ждать, прибыв на место лишь немного позже, при том, что их район находился гораздо дальше территории Мурум. Я приветствую главу клана Ноер, несмотря на более высокий статус Кацелиан первым обратился к Доршу, надеясь таким образом сразу сгладить углы. Ведь это его человек, не нароком разжег костер, могущий превратить все вокруг в пепелище. А о том, что это еще и его сестра, можно было даже не упоминать. Он действительно вернулся. Вернулся. На сколах Дорша заиграли желваки. Он прекрасно понимал, что Ланеска, решив в обход всех условностей официально допросить его сына, не собиралась устраивать переполох. Достаточно было, чтобы Эли оказался в городе и один единственный раз посетил управление стражи. Вот только юный Гений пропал из города за день до того, как его вызвали на допрос в качестве свидетеля, а чудовищная бюрократическая машина уже пришла в движение. Я надеюсь, что у стражей хватило благоразумия не применять силу. Хм. Кацелян бросил короткий взгляд на сестру, готовую лично придушить неспособного усидеть на месте мальчишку. После чего обратил внимание на вышедшего им навстречу начальника Карула. В другое время их бы обязательно встретили вышестоящие стражи, но именно в эти часы все высокие начальники оказались заняты другими делами. Точно так, как и мы было велено. Капитан, проводите нас к наследнику Нойер. Катселиан имел полное право давать такие приказы, так как он являлся одним из протекторов, в чьем видении в числе прочих находились и стражи. но сама лично приказать закрыть дело он был не в силах, так как указ такого уровня уже требовал согласования как минимум двух протекторов из четырех. Эта банальная мера предосторожности уже не раз приносил немалую пользу Китежу, предотвращая злоупотребление полномочиями нечистых на руку протекторов. Но даже так они все еще могли обратиться с просьбой хоть к Сараки и Гнез, хоть к Гаю Бельфи, и любой из этих двоих, вникнув в ситуацию, относясь обоих к произошедшему с пониманием. Вот только в обоих случаях нельзя было обойтись посвящением в происходящее одних только протекторов. Ведь из цепи не вынуть звеньев, а это значит, что слухи разнеслись бы по всему Китежу. Более чем серьёзный удар как по клану Ноер, так и по Элину лично. Можно сколько угодно долго говорить о том, что провёрнутый слух не имеет никакого веса, но из народной молвы егоню удастся выкорчевать до конца и за 10 и за 20 лет. Сейчас же, что Дорш, что Кацелиан оказались в ситуации, в которой всё мог испортить любой заортачившийся или чрезмерно принципиальный страж. Одно слово, сказанное не там и не тому, и о попытках замять произошедшее узнает весь город, что в свою очередь доставит немалые проблемы обоим кланам. Тем временем капитан, на несколько секунд замешкавшись с ответом, сглотнул слюну, попытавшись отвести взгляд. Боюсь, господин протектор Прямо сейчас это сделать будет затруднительно. Задер, споткнувшись о взгляд Дорша, начальника караула, в попыхах исправился. Наследник Нойюр пожелал привести себя в порядок, и ему не нашли возможности ему отказать. Привести себя в порядок? Кацелионнах хмурился, но мгновением позже выдохнул и вернул себе самообладание, сложив руки за спиной и дважды перекатившись с пятки на носок, от чего несчастный страж заметно сбледнул с лица. Нечасто, а если точнее, то никогда Ему доводилось видеть что-то подобное в исполнении вечно серьёзного протектора. Да что там говорить, если даже Ланнеск смотрела на брата, словно баран на новые ворота. Что ж, мы можем и подождать. Надеюсь, капитан запасной зал для совещаний не перестроили в кладовую, как грозились. Как можно? Мужчина, пусть и не очень оперативно, но всё-таки подхватил ребятческое настроение своего визави, попытавшись отрешиться от присутствия рядом хмурого Дорша. который не спешил разделять радость своего товарища. Прошу за мной, господа. Если вам будет угодно, я предоставлю все документы по нашему делу. Элен Ярос натирал тело жёсткой мочалкой, пытаясь избавиться от, как оказалось, даже не думавшего о пропадать чувство приставшей кожи грязи. А ведь поначалу он решил посетить баню не по техи ради, а польза для. Нельзя было придумать место лучше для того, чтобы незаметно покопаться в мыслях работающих в здании стражи. Перерождённый считал жизненно необходимым лично оценить масштаб неожиданно возникшей проблемы, чтобы в крайней мере быть к ней готовым. И то, что он узнал за полчаса пребывания в банях, можно было смело переносить на бумагу или пергамент. Ведь потомки должны были узнать о колоссальной промашке Лонесеки, ласково именуемой в определённых кругах бестией. Она ошиблась всего один раз, зато как Расследование боевитой и самостоятельной женщины в отношении таинственного убийцы помощника, как считал Самуэлин, было изначально обречено на провал, так как он не оставил никаких следов, могущих подсказать, кто именно за всем стоит. Но он недооценил женскую интуицию и индивидуальное упорство Ланевской, которая с грацией бегемота подняла на поверхность прошлое Элена Ноир, чуть ли не лично побеседовав с многочисленными друзьями и товарищами бывшего повеса. И так вышло: Что получившийся портрет совпал с представлением Бестии о наследнике клана Нойер где-то процентов на десять и то лишь из-за того, что Аб и Элина успели отличиться наглостью и дерзостью. А следующие действия Ланески были носкось логичными, но крайне несвоевременными. Она официально оформила все то, что ей удалось накопать, и обратилась к стражам, намереваясь с их поддержкой провести пусть мягкий, но все-таки допрос. А подкрепить его, по слухам, должен был некий артефакт. о природе которого гадать не приходилось. Ванска определённо подготовила что-то, завязанное на техниках разума, вряд ли предмет попадал под категорию запретных, иначе женщина не допустила бы распространения подобных слухов. Но вот в списках нежелательных артефактов он отметится очень даже мог. Что-то вроде детектора лжи, который не смог бы обнаружить даже Элен, не зная он о сюрпризе заранее. Молодой господин Ноер они прибыли. Приглушённый голос за дверью заставил экс-абсолюта отложить мочеалков в сторону и тяжко вздохнув, парой жестов заставить массивный таз воспарить и окатить себя чуть тёплой водой. Остальное доделывали сорвавшиеся с его пальцев техники, вместе образующие целый комплекс, незаменимый в моменты, когда времени на классические процедуры просто нет. Дайте мне пару минут. Вот только одевать людей и техники анимусов пока не научились. Так что перерождённому пришлось облачаться в истерённый и высушенный походный костюм самостоятельно. Огладив рубаху, Элен бросил взгляд на заинтересованно разглядывающую печь Ириду. Надеюсь, ты не забыла о том, как тебе следует себя вести на людях. Да-да, неодушевлённый артефакт, механизм из далёких земель. Плавали, знаем. Ответив откуда-то взявшейся в голове фразой, Ирида захлопнула дверцу печи кончиком хвоста. После чего проворно взобралась на плечо парня, как раз примерившего мантию. Но мне будет очень интересно послушать, как именно ты будешь оправдываться перед своим отцом. Недовали он ожидал от тебя такой глупости, которая ещё и вылилась в нечто столь масштабное. Перерождённый поморщился, но спорить не стал. И, естественно, никто не ждал от всего пару раз покидавшего сцены кетижа парня побега с обещанием вернуться до конца лета. А уж факт исполнения этого обещания был ещё более неожиданным. так как малоопытные юнцы даже в составе отрядов с ветеранами во главе частенько не возвращались домой. Демонические звери плевали на то, гений человек или идиот какой-нибудь, семнадцатилетний анимус серебряного ранга умирал точно так же, как и сорокалетний. Пусть хотя бы сегодня всё пройдёт так, как надо, обратился непонятно к кому перерождённый, прежде чем распахнуть дверь и отправиться навстречу своей судьбе. Впереди его ждал долгий, тяжёлый разговор.